Глава 29. Первый же мой чих напрочь убил весь романтический настрой Инчира. Рассмеявшись, он обнял меня и крепче прижал к себе. Карета медленно катилась по размытой дороге. Теплее не становилось. Промозглый ветер сильными порывами врезался в двери и, проникая через окошко, трепал влажные, так и не просухшие за ночь, шторки. Кутаясь в одеяло, Я пыталась устроиться удобнее на коленях демона. Он молчал, укачивая меня как ребенка. Думал о чем-то своем, временами хмурился и поджимал губы. В темных глазах то вспыхивал, то газ красный кошачий огонек. Зевнув, я уткнулась носом в его грудь. Вроде и хотелось о чем-то поговорить, но нужная мысль все никак не приходила в голову. Казалось даже странным, так хорошо рядом с этим сложным мужчиной но при этом и увлечений общих нет. Я же толком ничего о нем не знала. «Говорят, ты отъявленный злодей». Зачем-то пробормотала я. «Есть такое?» — кивнул он в ответ. Мать научила никого не щадить, ни от кого не зависеть и давить тех, кто пытается встать у тебя на пути. Все это делает меня злодеем в глазах окружающих, и спорить с этим бессмысленно. «Выходит, если сделаю что-то не так, ты и меня растопчешь». Мне стало немного не по себе от его слов. «Хм». Он сделал вид, что задумался. «Я бы не прочь тебя потоптать, Арина». «Но нет. Бизнес есть бизнес». «Мне он не нравится, этот твой бизнес. Лучше бы вложился в конюшни и подром. Я читала все отчеты Совсем не обязательно давить конкурента». Можно и объединиться. Заполняй планер, красавица, а остальное решу сам. То есть, не мое бабское дело, уточнила я. Иногда я думаю, а случайно ли я нашел твое резюме, или мне его кто-то подкинул. Конечно, подкинули! зловредно улыбнулась я. Боги, как кару за всегносное деяния! Считай, я твоя совесть, меня не заткнуть и не запугать, но можно! Разозлить и снова потерять. Надо мной тихо засмеялись. Тёплые губы коснулись моей макушки. Ты это что-то, Арина? Раз нужны тебе эти лошади с ипподромом, то так тому и быть. Вечером свяжусь с Лофелье и скажу, пусть выходит с ними на связь. Помогу я этим кентаврам с их конюшнями». Правда? Я оживилась и взглянула на Инчира. Но не за просто так, конечно. Иронично изогнулись уголки его губ. «А что ты с них потребуешь?» Нахмурившись, пыталась сообразить я, что он задумал. Но голова кружилась, в висках стучала, и мысли совсем не шевелились. «С них ничего, а с тебя свидание и ужин», — выдал демон. «И все? слишком уж поспешно выпалила я. «Ага, продешевил, значит». Босс откинулся на спинку сиденья. На свидание уже и так согласна. Что же, тогда ты выходишь за меня замуж. Скажем, завтра. О, как! Я чихнула в край одеяла и тут же замерла, услышав громовой раскат. Кажется, гроза пыталась угнаться за нами. Не получится. Я выйду за тебя, инчира только в одном случае. Я замолчала, позволяя ему додумать дальше самому. «Если ты окажешься беременной...» «Да я это быстро, только подпусти», — выдал он. Хлопнув ресничками, я вернула на место отъехавшую вниз челюсть. Все Помечтал?» — выдохнула я, борясь с желанием подправить кое-кому корону, съехавшую на рога. «Выйду, если буду уверена, что ты меня действительно любишь». А не выбрал из отряда своих потоскух наименее затертую. И вообще, гарем сначала разгони. Еще не хватало в коридорах лбами стукаться с любовницами мужа. Я понимаю, у тебя рога, но мне их заиметь совсем не хочется. А то будет союз демона с оленихой. Он хмыкнул и покачал головой. Как же мне его разогнать, Арина? Принимал на работу я в первую очередь за навыки и опыт, а дальше... Просто пользовался желанием сотрудниц получить сверхоклада. Ходок, потоскунный бабник! скривилась я. Да после таких слов даже рядом с ЗАГСо с тобой не пройду. Никуда ты не денешься. Руки инчира сжались на моей талии сильнее. Мне, кроме тебя, уже никто не нужен. Завтра будешь обживаться в моем крыле, а там и брак оформим. Угу! хмыкнула я. Мечтать не вредно, господин Джакоба. Остаток пути ехали молча. Он думал о своем, я о своем. Возница, слушал раскаты над нашими головами и много бронился. А Гаргул просто молчал и по привычке изображал статую, которая периодически жевала пирожки. Мой же бульон так и остался нетронутым. Есть не хотела. А вот спать очень даже. Арина, меня легонько тряхнули. Распахнув глаза, я сообразила, что карета остановилась, и инчира уже выбрался из нее со мной на руках. С крыши центрального крыльца мгновенно вспорхнули три горгула. В одном из них я узнала Гарри. Он недовольно смотрел на нас. От Отчего-то показалось, что даже злится. Дверь открылась, и к нам навстречу полетела Кларочка, словно поджидала нашего прибытия. Увидев меня на руках босса, она встала, как вкопанная, и оттопырила пухлые губы. Немного подумав, опять было двинулось в нашу сторону. Но Гарри поймал ее за руку и оттащил с пути инчира. Склонился и что-то быстро проговорил ей на ухо. Эльфийка кривилась и недовольно сопела. Не удержавшись, я зевнула и тут же чихнула. «Лекаря в комнате мадам Мирославской!» — скомандовал босс. С каменным выражением лица он прошел через крыльцо, не заметив свою любовницу, и двинулся дальше. В холле засуетился народ, вываливая из кабинетов. Все глазели на меня, словно я диковинная зверушка. Остановившись у лифта, Инчира нажал на клавишу и взглянул на меня. «Мне нужно уехать навстречу». «Она запланированная. Думаю, ты о ней знаешь». Я закивала действительно вспоминая о собрании. «К тебе придет лекарь, осмотрит. все, что назначит, чтобы выпила и не протестовала. Эту ночь спишу себя. Завтра поговорим как следует. Пока ехали, я подумал над твоими словами. Если тебе не нравится наличие в корпорации некоторых женщин, значит, я переведу их в другие филиалы или уволю. Твоё «да» куда ценнее нескольких сотрудниц» но всё это завтра, а сейчас лечиться. Улыбнувшись, он крепче перехватил меня и вошел в лифт. Лифт медленно полз вверх, отсчитывая этажи. Цифры сменяли друг друга, словно приближая меня к концу прекрасной сказки длиною в одну ночь. Там я была красивой и желанной женщиной, быть может, даже единственной любимой, в небольшом номере трактира у дороги. Ночь, гроза и жаркие объятия, и даже болезнь не омрачали тех часов тихого счастья. Уже и не верилось, что они действительно были. Все возвращалось на круги своя. Глубоко вздохнув, я прижалась лицом к плечу Инчира. «Теперь я снова твой секретарь», — вырвалась у меня. Но не смогла я скрыть нотки сожаления. Накатила вдруг такая грусть, что сердце защемило. Ты моя любимая женщина, Арина, ровно произнес он. Никогда не думал, что скажу такие слова. Я, в принципе, всегда был против брака. Не считал нужным обременять себя семьей. Не думал о детях, пока не вошел в этот самый лифт. Он тихо засмеялся. Теперь у меня есть даже любимые цветы. Ромашки. Над нашими головами вспыхнула цифра 5. Двери распахнулись. И на нас с удивлением уставились двое мужчин с симпатичными ветвистыми рогами на голове. Подождав, пока мы выйдем, один из них, солидный пожилой мужчина, кивнул инчира и вошел в кабинку. Мы же пошли дальше по коридору. «Может, сразу унести тебя к себе?» Задумчиво протянул босс. «Потом разгребут мой бардак». «Нет». Резко я оборвала его рассуждение и шмыгнула носом. Хочу к себе. Устала и не помешает выспаться. «Если вернусь со встречи раньше, заберу тебя», — пробормотал он. «Не думаю». «Я не спрашиваю, Арина. Ты забыла. Я же злодей». Он хмыкнул. «Украду тебя для себя и...» «Господин Джекоба, как я рад вашему возвращению!» Прервал его радостный возглас последнего, кого я бы сейчас желала видеть. «А кто это у вас?» «Неужто Арина?» «Что же, отдаю должное. Эта женщина смогла добиться куда большего, чем остальные. Не помню, чтобы вы кого-то таскали». «Довольно», — резко одернул его босс. «Следи за языком, а то укорочу». Эльф смиренно захлопнул рот, но мерзкое выражение с рожи не убрал. Все, что он не договорил, я считала с неё. «У нас немного провисло дело о банкротстве», Дерево обрабатывающего завода, оскалившись, пропел он. Еще вчера ждал вас для новых указаний. Заморозь, пока там все, выдал Инчира, продолжая идти со мной на руках по коридору. Как заморозить? запнулся эльф от неожиданности. Ну, и подром. Пойду на слияние с конкурентами, пояснил демон. Слияние? Поглощение вы имели в виду. Лафилье бестолково хлопал ресницами, быстро передвигая ногами, пытаясь не отстать от нас. Я всегда имею в виду то, что говорю. Недовольно рыкнул босс. Делай, что сказано. И подром будет на территории конешен-кентавров. На этом пока все. Не до тебя сейчас. Вот теперь не удержалась я, и дождавшись, когда Лофилье посмотрит на меня, поиграла бровями, жирно намекая кто приложил руку к такому решению Инчира. Так и подмывала показать этому ушастому язык. Но я же ведь девочка большая и воспитанная, поэтому развернула ладонь и показала ему средний палец. Видимо, этот жест здесь был хорошо известен, потому как гадёныш позеленел от злости. Чтобы добить его, я обняла Инчира за шею. «Выкуси, паршивец скользкий!» Глаз эльфёныши дёрнулся. Он открывал рот, желая что-то спросить, но, видимо, не находил нужных слов, хлопал губищами, как костлевые лещ. Вот же мерзкий тип. «А позвольте узнать, господин Джакоба, почему такие изменения в планах?» Наконец родил он вопрос. «Арина хочет помочь тем кентавровским лошадкам», спокойно выдал Инчира. «Что?» Лафелье уронил челюсть и схватился за сердце. «Это прибыль, чистая. Убрать убыточный завод и на такой огромной территории построить ипподром с конюшнями. Кентавры не выдержат конкуренции и будут вынуждены продать нам свои земли». «Лафелье, я тебе уже сказал, Арина не желает вредить тем лошадям. Это мой ей подарок. Иди готовь весь пакет документов». Утром хочу внимательнее прочесть, что там и как». Вот после этих слов эльфёныш отстал от нас на шаг. Мне достался такой красноречивый, полный ненависти взгляд, будто я у него деньги из кармана вытащила. Это показалось подозрительным. Шмыгнув, я громко чихнула. Меня тут же ласково поцеловали в висок. Довольная до да нельзя, я победно зыркнула на лофилье, самодовольно просияв. Развернувшись, эльф громко зашагал от нас прочь. «Терпеть его не могу!» Выдохнула я с чувством. «Такой слизняк скользкий!» «И в этом его ценность!» Инчира даже оглянулся на озлобленного эльфа. «Он видит прибыль в мелочах. По сути, он прав. Мы могли бы раздавить кентавров и отжать их территории. Но этого ты мне не простишь». «Нет, деньги можно заработать» и более достойным способом, — важно кивнула я, — не желая, чтобы про тебя говорили плохо. И вообще, золото — это средство, а не цель. На тот свет ты его не заберешь, так что нечего душу грязью пачкать богатство ради. А жил бы под мостом, обратила бы на меня внимание? Вдруг спросил он, поймав мой взгляд. «Был бы простым сотрудником корпорации, уже бы встречались». Не задумываясь, ответила я. «Именно твое положение и сдерживает». Он задумчиво кивнул и остановился у дверей в моей комнате. Пока я соображала, где у меня ключ, в коридоре послышалось громкое цоканье каблучков. К нам спешила Камила и неизвестный мне молодой мужчина с довольно забавной косматой шевелюрой. Непонятно было, то ли это волосы, то ли шерсть. «Лекарь!» — шепнул Инчира. Он обладает и нужными знаниями, и целительской магией. Быстро тебя на ноги поставит. А мне нужно идти. Опаздываю. Пока будешь лечиться, подумай как следует над моими словами, Арина. Я тебя не отпущу и не отступлюсь. Ты моя».